Прозрачно побелевшее лицо Цинцената, с пушком на впалых щеках и усами такой нежности волосяной субстанции, что это казалось растрепавшийся над губой солнечный свет, небольшое и еще молодое, невзирая на все терзания лицо Цинцената, со скользящими непостоянного оттенка, слегка как бы призрачными глазами, было, по выражению своему, совершенно у нас недопустимо, особенно теперь, когда он перестал таиться. Открытая сорочка, распахивающийся черный халатик, слишком большие туфли на тонких ногах, философская ермолка на макушке и легкое шевеление. Откуда-то всё таки был сквозняк прозрачных волос на висках, Дополняли этот образ, всю непристойность, которого трудно словами выразить. Она складывалась из тысячи едва приметных, пересекающихся мелочей, из светлых очертаний, как бы не совсем дорисованных, но мастером из мастеров тронутых губ, из порхающего движения пустых, еще не подтушованных рук, из разбегающихся, исходящихся вновь лучей в дышащих глазах. Но и это всё разобранное и рассмотренное еще не могло истолковать Цинцената. Это было так, словно одной стороной своего существа он неуловимо переходил в другую плоскость, как вся сложность древесной листвы переходит из тени в блеск, так что не разберешь, где начинается погружение в трепет другой стихии. Казалось, что вот-вот в своем передвижении по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры Ценцинат так ступит, что естественно и без усилия Проскользнет за кулису воздуха в какую-то воздушную световую щель и уйдет туда с той же непринужденной гладкостью, с какой передвигается по всем предметам и вдруг уходит как бы за воздух в другую глубину бегущий отблеск поворачиваемого зеркала. При этом всё в нем дышало тонкой, сонной, но в сущности необыкновенно сильной, горячей и своебытной жизнью. Голубые, как самое голубое, пульсировали жилки. Чистая хрустальная слюна увлажняла губы, трепетала кожа на щеках, на лбу, окаймлённым, растворённым светом. И так это всё дразнило, что наблюдателю хотелось тут же разъять, и искромсать, изничтожить нагло ускользающую плоть. И всё то, что подразумевалось ею, что невнятно выражала она собой, всё то невозможное, вольное, ослепительное... «Довольно, довольно, не ходи больше, ляг на койку, цинцинад!» Так, чтобы не возбуждать, не раздражать, и действительно, почувствовав хищный порыв взгляда сквозь дверь, цинцинад ложился или садился за стол, раскрывал книгу.